Я не считалась тем, что он никогда не уделил мне лишнего взгляда, несмотря на то, что я красива, и могла бы насчитать немало поклонников, восхищавшихся моим лицом, фигурой. Все же я надеялась завоевать его сердце, если бы мне удалось подойти к нему поближе. Я чувствую это, хотя никогда и не думала ничего подобного о каком-либо другом мужчине. Я думаю, что он по своей натуре холоден и недоступен. Если бы он только подозревал, какая пламенная страсть к нему пожирает меня день и ночь, он сбросил бы свою холодную таинственную маску и уделил бы мне в своей жизни место, по которому я тоскую. Я стояла еще без всякого дела в его комнате и смотрела на запертый шкаф, когда, к моему удивлению, вошел мужчина, Худой, неприятной внешности, с впалыми щеками, щетинистыми, ржеватыми усами. Я нелегко пугаюсь, но меня кольнуло в сердце, когда он запер за собой дверь. «Что вам нужно?» спросила я резко. «Как посмели вы войти сюда?» Он строго посмотрел на меня. Я тотчас же поняла, что ошиблась. Он не был... Как мне показалось вначале, одним из моих поклонников, которых мне с большим трудом удавалось держать на расстоянии. «Мисс», — начал он, — «я полицейский чиновник, — вы производите впечатление благоразумной девушки. Ответьте добросовестно на мои вопросы. Помогите мне в исполнении моего долга, и вы будете вознаграждены» несколько минут молча смотрела на него. Не думаю, чтобы я покраснела или как-нибудь иначе выдала испуга, охвативший мое сердце. Мой господин был в опасности. Я лихорадочно думала, как спасти его, как, как спасти его. Ваш «Вот хозяин вернулся приблизительно частому назад, продолжал этот человек. А теперь он ушел играть в гольф, не так ли? Покажите мне платье, в котором он вернулся домой. А откуда вы знаете, что он переодевался? Спросила я. Я видел, как он пришел и ушел снова. Гласил спокойный ответ. Это спальня, не так ли? Конечно, подтвердила я. В таком случае платье, которое он снял, вероятно, здесь? Где же оно? «Ох, не знаю. Я сама искала его вещи и хотела только что посмотреть в ванной, не оставил ли он их там. Он направился к ванной комнате и вошел туда. Он покинул комнату лишь на мгновение, но этого времени для меня было достаточно, чтобы вынуть револьвер из ящика с галстуками и опустить его в карман». «Он вовсе не пользовался ванной», — сказал сыщик, снова подходя ко мне. «Я хотел бы, чтобы вы присутствовали при том, как я обыщу шкаф». Я не противоречила. и он быстро обыскал два отделения шкафа. Когда очередь дошла до нижнего ящика, оказалось, что тот заперт тихонько свистнул. «Есть у вас ключ отсюда?» Спросил он. «Нет. Он у моего хозяина». Он не медлил ни секунды. Даже не извинился, а просто взломал вынутым из кармана инструментом замок и склонился над содержимым ящиком. «Думаю, что этот человек привык говорить лишь самое необходимое». Но я услышала, как он, обрадованный находкой, стал напевать себе под нос. Когда он встал, торжествующая улыбка играла на его губах. «В котором часу вы ожидаете вашего хозяина?» — спросил он. «О, не знаю точно», — ответила я. «Он обедает в клубе, потом, потом играет партию в гольф. Ну, около четырех или...»